которые не заглушают специфический вкус напитка. Какао и шоколад лучше всего сочетаются со сладкими бутербродами, с творогами и орехами, медами и ягодами, сыром и медом. Чай. Чай следует хранить в плотно закрывающейся стеклянной фарфоровой или жестяной посуде и держать вдали от других пищевых продуктов в сухом месте. Если чай хранить правильно, он может сохраняться в течение длительного времени. Для получения ароматного напитка нужны два условия: высококачественный свежий чай и мягкая вода. Воду с большим количеством минеральных солей, а также хлорированную нужно в течение 10-12 часов отстаивать в открытой посуде. Заваривать чай следует Пейте нам чайки лучше фарфоровым, поскольку он дольше сохраняет температуру воды, близкую к точке кипения. Даже используя разовые пакетики чая, обязательно давайте этот действительно ароматный напиток. Чайник обдают крутым кипятком, вытирают, и всё пар. На каждое гостю или один пакетик на чашку. На 2/3 заливают кипящей водой. Накрывают салфеткой и оставляют настаиваться. Спустя 3-5 минут доливают кипятком, напиток размешивают ложечкой, опять накрывают салфеткой и дают настояться еще 1-2 минуты. Очень важно не перекипятить воду. Когда вода кипит слишком долго, из нее удаляется почти весь воздух, отчего она приобретает неприятный привкус. Приготовленный из такой воды чай не ароматен и безвкусен. Воду для чая нельзя кипятить вторично. Температура воды падает очень быстро, и лишь крутой кипяток может заставить листья отдать все ценные вещества и аромат. Поэтому соблюдайте правила: несите чайник для заварки к кипятку, а не кипяток к чайнику. Чёрный плиточный чай можно настаивать 15-25 минут. Заваренный чай нельзя кипятить. Если вы любите слабый чай, всё равно приготовьте крепкий, по всем правилам. И лишь потом, когда проявится его истинный аромат, разбавьте кипятком. Чай, заваренный водой из самовара, часто бывает вкуснее, чем заваренный из чайника. Дело в том, что наливая кипяток из самовара, мы не взбалтываем его, а частицы накипи не попадают в чай. Чай с молоком или сливками очень питателен. Кроме того, белки молока связывают содержащиеся в чае дубильные вещества танин, чем лишают чай терпкого и вяжущего вкуса. Чай с молоком и сахаром не просто тонизирующий напиток, а важная составная часть завтрака. Кофе. Вкус и крепость кофе во многом зависят от того, соблюдены ли правила приготовления его. Молоть кофе рекомендуется непосредственно перед завариванием. Кофейник подогревает, ополоснув кипятком, всыпает кофе, одну-две чайные ложки на стакан воды, заливает крутым кипятком, ставит на огонь и нагревает почти до кипения. Как только поднимется пена, кофейник снимает с огня, его оставляют на некоторое время, чтобы осела гуще, а затем сразу же подают к столу. Кофе можно сварить иначе: вскипятить в кофейнике воду, снять кофейник с огня, сыпать кофе, перемешать и вновь довести до кипения, но не кипятить. Так можно повторить несколько раз. Чтобы кофе во время отстаивания как можно меньше остывал, кофейник нужно накрыть салфеткой. Для этой же цели процеживать кофе следует в подогретую посуду. Чтобы получить напиток без осадка, кофейный порошок можно насыпать в хлопчатобумажный мешочек и опускать его в кофейник. Кофе по-восточному готовят в небольшой конической кастрюльке с длинной ручкой джезве или турке. В турке всыпают кофе и сахар. Сахар не только придаёт напитку сладость, Насыщенная чает воду, что способствует лучшему извлечению из кофейного порошка всех ароматических и вкусовых веществ.